Генеральный секретарь. Ход истории имеет одну особенность. Он необратим. Время не имеет обратного хода. Это можно сделать только мысленно. Как морской песок ложится покровом поверх прежнего, писал Марк Аврелий, так прежнее в жизни быстро заносится новым. Ленину суждено было прожить после октября чуть более шести лет. Но в эти годы спрессовано столько свершений, надежд и разочарований, Ленин успел очертить контуры грядущего, наметить пунктиры движения вперед. Одиннадцатый съезд партии был последним, на котором Ленин присутствовал. На съезде доклад об организационной деятельности ЦК сделал Молотов. Охарактеризовав состояние внутрипартийной жизни, Молотов показал, как перегружены работой отдела ЦК. За год через ЦК прошло 22,5 тысячи партийных работников то есть около 60 товарищей в день. Молотов поставил вопрос об упрощении передвижки кадров, налаживании должного учета, внесении большей организации в деятельность аппарата ЦК. В докладе подчеркивалось, что за минувший год увеличилось также количество заседаний ЦК, увеличилось количество вопросов, обсуждавшихся в ЦК почти на 50%, увеличилось количество конференций, других всепартийных совещаний. Выступавшие на съезде делегаты выражали неудовлетворение работой центрального органа. Так Осинский упрекал Политбюро за то, что высшая партийная инстанция занималась, в числе других вопросов, рассмотрением вермишельных дел, как, например, отдать наркомзему дом Боярский двор или нет, отдать типографию такому-то учреждению или оставить другому. Делегаты для совершенствования управления партией и страной предлагали иметь в ЦК три бюро – Политбюро, Оргбюро и Экономбюро. Читая стенограммы первых после октября съездов партии, поражаешься открытостью, подлинной гласностью в выражении мнений. Критика была, естественно, как воздух. Не было словословия, чинопочитания, лести. Никто не добивался единства ради единства были вожди, но культа их не было. Например, на 11-м съезде доклад Ленина при общей высокой оценке его положений и выводов подвергали критике многие делегаты. Скрипник, Антонов-Овсиенко, Преображенский, Осинский, Рязанов. Рязанов, например, под общий смех делегатов, критикуя деятельность ЦК, заявил, «Наш ЦК – совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может, Он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее. Он уже ни одного очень революционного мужчину превратил в бабу. И число таких баб невероятно размножается. Пока партия и ее члены не будут принимать участие в коллективном обсуждении всех этих мер, которые проводятся от ее имени, пока эти мероприятия будут падать как снег на голову членов партии, до тех пор у нас будет создаваться то, что товарищ Ленин назвал паническим настроением. Откровенное, открытое обсуждение всех вопросов, касающихся партийной жизни, было пока неприложенной нормой. К слову сказать позже, в 30-е годы, все критические выступления, сделанные ранее, уже расценивались как вредительские. В течение десятилетий монополии на власть можно было только единодушно одобрять, поддерживать, восхищаться. Стенограммы съездов и пленумов, состоявшихся при Ленине, хотя и свидетельствуют о начале, о партии, но у них еще сохраняется надежда на народовластие. Еще в 1920 году практика работы аппарата ЦК показала, что для организации деятельности секретариата нужно специально выделенное лицо. ЦК РКПБ на своем пленуме 5 апреля 1920 года Обсудив этот вопрос, вынес такое решение. первое — Секретарями избрать товарищей Кристинского, Преображенского, Серебрякова. Вопрос о назначении одного ответственного секретаря не предрешать. Представить секретарям по указанию опыта, через некоторое время вынести в ЦК предложение по этому поводу. 2. Состав Оргбюро – кроме трех секретарей, ввести товарищей Рыкова и Сталина. Знакомство с протоколами ЦК, которые часто велись на отдельных листочках школьной бумаги в линеечку, показывает, что вопрос о назначении одного ответственного секретаря возник не в 1922 году, а значительно раньше. После 11 съезда один из секретарей был выделен особо. Ответственные секретарии избирались и раньше. Стасова, Кристинский, Молотов, но теперь речь шла о повышении статуса ответственного секретаря до уровня генерального. Чье это было предложение? Откуда исходило? По имеющимся данным, от Каменева и Сталина. Несомненное и то, что Ленин знал об этом предстоящем нововведении. Состоявшийся 3 апреля 1922 года пленум ЦК сформированный на 11-м съезде партии, избрал в соответствии с пожеланиями делегатов Политбюро, Оргбюро и Секретариат. На Пленуме было принято решение ввести должность Генерального секретаря ЦК РКПБ. В этот же день первым генсеком был избран Сталин. Таким образом, он стал занимать сразу три высоких партийных поста – члена Политбюро, члена Оргбюро, и генерального секретаря. Тогда же секретарями были избраны кандидат в члены Политбюро Молотов и Куйбышев. Сегодня историки, философы, все люди, которых волнует отечественная история, задаются вопросом. Почему именно Сталин, а не кто-нибудь другой? Кто предложил кандидатуру Сталина? Какое участие в этом акте принимал Ленин? Означало ли назначение Сталина генсеком передачу ему особых полномочий? Ответы на эти и подобные вопросы – прямое обращение не только к истории партии и страны после Ленина, но и к генезису будущих бед. Итак, обратимся к бесстрастным документам. На плену МИЦК присутствовали его члены – Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Дзержинский, Петровский, Калинин, Ворошилов, Арджоникидзе, Ярославский, Томский, Рыков, Андреев, Смирнов, Фрунзе. Чубарь, Куйбышев, Сокольников, Молотов, Коротков. Участвовали в заседании и кандидаты в члены ЦК Киров, Киселев, Кривов, Пятаков, Мануильский, Лебедь, Сулимов, Бубнов, Бадаев и член ЦКК Сольц. Заслушали и приняли решение по нескольким вопросам. Первый – Конституирование ЦК. О председателе. Подтвердить единогласно установившийся обычай, заключающийся в том, что ЦК не имеет председателя. Единственными должностными лицами ЦК являются секретари. Председатель же избирается на каждом данном заседании. Затем обсудили вопрос: почему на списке членов ЦК, избранных съездом, есть отметки о назначении секретарями товарищей Сталина, Молота и Куйбышева. Каменев разъяснил, Пленум принял к сведению, что им во время выборов при полном одобрении съезда было заявлено, что указание на некоторых билетах на должности секретарей не должно стеснять Пленум ЦК в выборах, а является лишь пожеланием известной части делегатов. Прежде всего, это пожелание исходило от Каменева, Зиновьева и негласно от Сталина. Хотя официально съезд избирал только членов ЦК, Есть основания полагать, что Каменевым была проведена немалая работа, чтобы обеспечить избрание будущих секретарей. Нельзя не усмотреть в этом, поскольку Каменев знал, что будет рассматриваться вопрос о новой должности генерального секретаря, стремление провести в секретариат определенных лиц. А проще говоря, Каменев хотел иметь в качестве своего человека руководителя аппарата ЦК. Тогда у него отношения со Сталином были весьма хорошими. Будущий генсек не раз подчеркивал особое положение Каменева, бывшего заместителем Ленина по Совнаркому. Тогда он котировался выше, чем, пожалуй, кто-либо в партийной иерархии. Многие косвенные свидетельства подтверждают, что Каменев стремился провести Сталина на вновь вводимый пост явно из желания последнего. Сталину нравилась работа в аппарате, и он раньше других почувствовал те возможности, которые она открывает. Далее в протоколе Пленума ЦК говорится «Установить должности генерального секретаря и двух секретарей. Генеральным секретарем назначить товарища Сталина, секретарями – товарищей Молотова и Куйбышева». В протоколе ниже рукой Ленина записано «Принять следующее предложение Ленина». ЦК поручает секретариату строго определить и соблюдать распределение часов официальных приемов и опубликовать его, при этом принять за правило, что никакой работы, кроме действительно принципиально руководящей, секретари не должны возлагать на себя лично, перепоручая таковую работу своим помощникам и техническим секретарям. Товарищу Сталину поручается немедленно приискать себе заместителей и помощников, избавляющих его от работы, за исключением принципиального руководства в советских учреждениях. ЦК поручает Оргбюро и Политбюро в двухнедельный срок представить список кандидатов в члены коллегии и замы Рабкрина с тем, чтобы товарищ Сталин в течение месяца мог быть совершенно освобожден от работы в РКИ. На следующий день, 4 апреля, в «Правде» было сообщено – К сведению организаций и членов РКП. Избранный одиннадцатым съездом РКП Центральный комитет утвердил секретариат ЦК РКП в составе товарища Сталина, генеральный секретарь, товарища Молотова и товарища Куйбышева. Секретариатом ЦК утвержден следующий порядок приемов ЦК ежедневно: с 12 до 3 часов дня, в понедельник Молотов и Куйбышев, во вторник Сталин и Молотов. В среду – Куйбышев и Молотов, в четверг – Куйбышев, в пятницу – Сталин и Молотов, в субботу – Сталин и Куйбышев. Адрес ЦК – Воздвиженка 5, секретарь ЦК РКП – Сталин. На этом же пленуме было избрано Политбюро в составе семи человек – Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Томский, Рыков и трех кандидатов – Молотов, Калинин, Бухарин. Сформировали в оргбюро. На пост генсека была предложена одна кандидатура – Каменевым. Возражений не было ни у кого. Так все это было. О необходимости улучшения работы ЦК Политбюро Ленин говорил на 11 съезде, обращая особое внимание на совершенствование организационной работы. При этом Ленин сделал ряд очень важных замечаний, которые, к сожалению, ни тогда, ни позже при Сталине не были полностью учтены. Одно из них касалось культуры, умения управлять. Ленин говорил, что у многих ответственных работников-коммунистов культура управления просто мизерная и жалкая. А один из методологических устоев управления, замечал он, заключается в умении выделить основное звено в общей цепи проблем. На сегодня, отмечал Ленин на съезде, Таким главным звеном является подбор нужных людей. Сразу после революции секретарские и технические функции были возложены на нескольких товарищей. Ими руководил Свердлов. После его смерти все сразу ощутили, сколь велика потеря. Текущие дела захлестнули работу ЦК. После восьмого съезда была введена должность ответственного секретаря. Им стал член партии с 1898 года Стасова. Затем ее сменил Кристинский, избранный одновременно и членом Политбюро, при этом он исполнял еще и обязанности Наркома финансов РСФСР. После девятого съезда партии в помощь Кристинскому были избраны еще два секретаря – Преображенский и Серебряков. На десятом съезде вместо них секретарями были избраны Молотов, Михайлов и Ярославский. Но после смерти Свердлова Ленин был часто недоволен работой секретариата, его медлительностью, рутинностью, ошибками. Так, в своей записке Молотову 19 ноября 1921 года Ленин выразил неудовлетворение постановлением Оргбюро, определяющим отношение судебно-следственных учреждений к проступкам коммунистов, которое готовил Молотов. Ленин писал, «Товарищ Молотов, я переношу этот вопрос в политбюро. Вообще неправильно такие вопросы решать в Ургбюро. Это чисто политический, всецело политический вопрос. И решать его надо иначе». Можно сказать, что введение нового партийного поста диктовалось необходимостью упорядочить работу штаба, ЦК, секретариата. Но вместе с тем пост генсека совсем не представлялся главным, ключевым, решающим. Если бы это было так, то, видимо, первым генеральным секретарем был бы избран Ленин. В то время, когда Сталин стал генеральным секретарем, врачи продолжали настаивать на серьезном лечении Ленина. Именно в апреле они пришли к выводу, что необходим продолжительный отдых и горный воздух. Решили, что будет полезна поездка на Кавказ. Ленин согласился и даже написал несколько писем Уншлихту и Арджиникидзе, работавшим в это время на Кавказе. Вот одно из этих писем, отправленное 9 апреля 1922 года. «Товарищ Серго, по поводу просьбы КоМО и в связи с ней я должен еще добавить, что мне надо поселиться отдельно. Образ жизни больного. Разговора даже втроем я почти не выношу. Однажды были Каменев и Сталин у меня. Ухудшение. Либо отдельные домики... Либо только такой большой дом, в коем возможно абсолютное разделение. Это надо принять во внимание. Посещений быть не должно. Ваш Ленин. Но, увы, лечение пришлось отложить. Ленин продолжал работать. Он тщетно хотел отладить работу аппарата ЦК без рутины и бюрократизма. Но бюрократизм уже пустил глубокие корни в партийные монополии. Политбюро заседало в соответствии с ленинским предложением раз в неделю, а текущую работу необходимо было осуществлять ежедневно. Секретариат готовил материалы на заседания Политбюро, организовывал доведение его решений до исполнителей, выполнял поручения членов Политбюро. Секретариат непосредственно не занимался вопросами экономики, обороны, государственного аппарата, просвещения. Он играл в значительной мере техническо-исполнительскую роль в общем механизме управления партийным аппаратом. Поскольку основные ведомства возглавлялись видными большевиками, уделявшими не очень много внимания технической стороне дела, было принято решение сделать одного из членов Политбюро ответственным за всю работу секретариата в ранге генерального секретаря. Повторюсь, конкретное предложение по кандидатуре Сталина было внесено Каменевым. Он же и председательствовал на пленуме ЦК, избравшем генсека. Есть все основания считать, что предварительно эти вопросы, как теперь принято говорить, были обговорены с Лениным. Были ли данные у Сталина занять этот пост? Формально, видимо, были. Судите сами. Сталин с 1898 года член партии, с 1912 года член ЦК, входит в бюро ЦК член Оргбюро и член Политбюро. Единственный из членов Политбюро занимает два государственных поста – Наркома по делам национальностей и Наркома Рабкрина РКИ. Член коллегии ВЧК ГПУ от ЦК, член Реввоенсовета Республики, член Совета труда и обороны. Я назвал еще не все должности Сталина, на которых он находился к моменту его избрания генеральным секретарем ЦК. Бесспорно все это свидетельствовало о признании его вклада в начавшееся дело радикального переустройства общества, об определенном знании Сталином механизма политического и государственного управления, его склонности к аппаратной работе. Если многие крупные революционеры того времени тяготились или, скажем так, не были склонны к административной работе, то приверженность Сталина к ней была замечена многими. В целом, выдвижение Сталина на новый пост не было воспринято как нечто неожиданное. Большинство руководителей продолжали считать этот пост по сути рядовым. Все так и было, пока был здоров и жив Ленин. Просто вопрос о лидере партии вожде государства тогда не вставал. Лидер был. И лидер бесспорный – Ленин. В новой роли Сталин для партии, для народа был малоизвестен. Он был по-прежнему один из многих. В руководстве же с этого момента все его положительные и отрицательные качества стали видны более рельефно. Пройдут десятилетия, прежде чем кто-то достаточно полно сможет описать характер Сталина. Этот человек сумел спрятать свои чувства очень глубоко. Даже гнев его видели немногие. Он был способен самые жестокие решения принимать спокойно. В будущем его окружение... Расценит это как признак великой мудрости и прозорливости. Разве всем дано сохранять спокойствие среди бесконечной сумятицы мира? Жалость была неведома Сталину. Чувство сыновней любви, любви к детям, внукам, едва ли. Из всех своих внуков он видел по нескольку раз только детей дочери Светланы, да дочери сына Якова, своего первенца. Личная жизнь была полностью огорожена. Только работа, работа, работа. Решения, совещание, указания, выступления. Окружающий мир для Сталина был лишь белым или черным. Все цвета радуги бесконечного богатого мира втиснуты в схему «все, что не соответствует линии, враждебно». Полутонов не признавал. Любил, по сути, бинарную логику. Вращение вокруг двух категорий – да и нет. Категоричность и однозначность. Но жизнь ведь неизмеримо богаче. Между добром и злом есть много волнующих неопределенностей, туманностей, переходов, игры красок бытия. Сталину было это не дано. Категоричный телеграфный стиль записок, речей, докладов. Уже тогда это многим нравилось. Человек – дела, человек – долго. Никаких сентиментальностей. Он не любил слово «гуманизм». Но об этом и многом другом пока никто и ничего еще толком не знает. Все в ЦК видят – выше партийной дисциплины, партийного долга и генеральной линии РКПБ для Сталина ничего не существует. В течение 1922-го начале 1923 -го года, пока болезнь окончательно не лишила Ленина возможности писать и диктовать, им было направлено Сталину несколько десятков записок, Проектов документов писем. Из них видно, что Ленин озабочен организационным и политическим решением ряда вопросов. Совсем не случайно, через 9 месяцев после избрания Сталина на пост Генсека, Ленин приходит к выводу, что выбор сделан неудачно, и его Сталина следует переместить на другой пост. В этом Ленина убедил ряд опрометчивых шагов, сделанных Сталином на посту Генсека еще при его жизни. Так, например, ошибочным было решение Сталина в поддержку предложения Сокольникова и Бухарина об отмене государственной монополии внешней торговли. В своей записке Сталину Ленин категоричен. «Товарищ Сталин, предлагаю опросам членов Политбюро провести директиву. ЦК подтверждает монополию внешней торговли и постановляет прекратить всюду разработку и подготовку вопроса о слиянии ВСНХ и НКВТ, и секретно подписать всем наркомам и вернуть оригинал Сталину, копий не снимать. 15 мая. Ленин. В сентябре, когда Ленин поправился после первого тяжелого приступа, Сталин выступил с идеей об автономизации, то есть об объединении национальных республик через их вступление в РСФСР. Фактически, эта линия была на создании не Союза Советских Социалистических республик, о Российской Советской Социалистической Республике, в которую на правах автономии войдут другие национальные образования. Сталин уже успел провести свое предложение через комиссию ЦК, занимавшуюся этим вопросом. Ленин среагировал немедленно в своем письме Каменеву, адресованном членом Политбюро. «Товарищ Каменев, вы, наверное, получили уже от Сталина резолюцию его комиссии, о вхождении независимых республик в РСФСР. По-моему, вопрос архиважный. Сталин немного имеет устремление торопиться. Надо вам, вы когда-то имели намерение заняться этим и даже немного занимались, подумать хорошенько, его тоже. Пожалуй, никто так часто не бывал у Ленина в горках во время его болезни, как Сталин. Иногда Владимир Ильич приглашал его сам, желая получить информацию о текущих делах. Часто Генсек приезжал по своей инициативе. Во время многочисленных бесед Ленин подробно расспрашивал о работе аппарата, в ходе выполнения решений ЦК, интересовался здоровьем неважно чувствовавших себя Держинского, Цурюпы, других товарищей. Известно, например, что Ленин обсуждал о здоровье самого Сталина, побеседовав предварительно по телефону с лечащим врачом Сталина Обухом. После опрометчивых шагов Сталина по продвижению идеи об автономизации Ленин приглашает 26 сентября генсека в Горке и около трех часов беседует с ним. Владимир Ильич подчеркивает, что объединение советских республик – вопрос архиважный, не допускающий торопливости при его решении. Ленин предлагает принципиально новую основу для создания союзного государства. Добровольное объединение независимых республик, в том числе РСФСР, в союз советских социалистических республик, с сохранением полного равноправия каждой из них. Сталин публично никогда не спорил с Лениным, обычно принимая его аргументы. Хотя, судя по некоторым источникам 20-х годов, позицию Ленина по национальному вопросу Сталин характеризовал как либеральную. Частые беседы вождя с генсеком были не просто способом получения информации, передачи советов, предложений больного лидера, но и одновременно учебой руководителя аппарата ЦК, его изучением. Думается, что Ленин в ходе многочисленных встреч и бесед со Сталиным смог хорошо понять сильные и слабые стороны этого человека. Поэтому оценки и предложения в отношении генсека, сделанные им в конце 1922-го, в начале 1923 года, результат глубокого анализа и размышлений. Национальный вопрос, попытки Сталина решить его по-своему, открыли для Ленина не только некоторые новые политические грани этой личности, но и прежде всего грани нравственные. В своих записках к вопросу о национальностях или об автономизации Ленин расценил сталинскую идею автономизации как отступление от принципов пролетарского интернационализма. Как бы резюмируя, Ленин обобщает политические и нравственные характеристики генсека. Я думаю, что тут сыграли роковую роль торопливость и администраторское увлечение Сталина, а также его озлобление против пресловутого социал-национализма. Озлобление вообще играет в политике обычно самую худую роль. Достается здесь Орджоникидзе за рукоприкладство во время его поездки на Кавказ с комиссией. Орджоникидзе по заданию Политбюро ездил во главе комиссии, чтобы урегулировать конфликт, возникший в руководстве Компартии Грузии. Орджоникидзе не справился с заданием. Более того, во время выяснения ситуации ударил одного из членов ЦК Компартии Грузии в диване. Ленин со всей определенностью пишет что никакой провокацией, никаким даже оскорблением нельзя оправдать этого русского рукоприкладства и что товарищ Дзержинский непоправимо виноват в том, что отнесся к этому рукоприкладству легкомысленно. В этом конфликте Сталин не занял принципиальной позиции, что позволило Ленину публично отметить у не только торопливость и администраторское увлечение, но и, что особенно важно, увидеть у него озлобление при решении политических дел. Ленин неоднократно возвращался к этому делу, о чем свидетельствует дневник дежурных секретарей Ленина, в котором есть записи Фатиевой о том, что Владимир Ильич распорядился о доставке дополнительных материалов по инциденту. Сталин ответил отказом, ссылаясь на необходимость оградить больного от ненужных волнений. Но Ленин настойчив. За пять дней до нового обострения болезни, в результате которого Ленин утратит речь, он 5 марта 1923 года продиктовал по телефону письмо Троцкому: "Уважаемый товарищ Троцкий, я просил бы вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под преследованием Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие, даже совсем напротив" но Троцкий уклонился от поручения. В этот же день Ленин продиктовал еще одно письмо, на этот раз Сталину. Письмо внешне носит личный характер, но только внешне. Предыстория его такова. В декабре Ленин диктует Крупской ряд важнейших для судеб партии писем. После одной из таких диктовок, по-видимому, письма Троцкому по вопросу о монополии внешней торговли в ночь с 22 на 23 декабря происходит ухудшение в состоянии здоровья Владимира Ильича. Наступает паралич правой руки и правой ноги. Об этом докладывают членам Политбюро. Сталин на следующий день в самой грубой бесцеремонной форме отчитал по телефону Надежду Константиновну за нарушение режима больного вождя. Сделано это было в предельно бестактной грубой манере. Надежда Константиновна Крупская, потрясенная бесцеремонностью генсека, В тот же день пишет письмо Каменеву. «Лев Борисович, по поводу коротенького письма, написанного мною под диктовку Владимира Ильича с разрешения врачей. Сталин позволил себе вчера по отношению ко мне грубейшую выходку. Я в партии не один день. За все тридцать лет я не слышала ни от одного товарища, ни одного грубого слова. Интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину». Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о чем нельзя говорить с чем я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, что нет. И во всяком случае, лучше Сталина. Крупская просила оградить ее от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз. В единогласном решении контрольной комиссии, писала далее Крупская, который позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, Но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности. Надежда Крупская. Сталин в соответствии с решением Политбюро оберегал вождя от волнений. Но можно предположить, что изоляция Ленина от информации, ограничение его влияния на положение дел в партии, входили в его планы укрепления своего положения в период болезни Ленина. Каменев довел содержание письма Крупской до Сталина. Тот без всяких споров написал письмо с извинениями Надежде Константиновне, объясняя свое поведение исключительно заботой об Ильиче. Насколько здесь был искренен генсек, судить трудно, ведь нормы морали он исповедовал исключительно прагматично. Если было ему выгодно, он мог приступить любую. Как бы то ни было, о выходке Сталина в отношении своей жены Ленин узнал лишь через два с лишним месяца от Надежды Константиновны – 5 марта 1923 года. В этом поступке генсека вождь увидел не только личное, а нечто большее. Вскоре после разговора с женой Ленин вызывает Володичеву, диктует ей письмо Троцкому по поводу предстоящего обсуждения грузинского вопроса на пленуме ЦК РКПБ, просит передать письмо по телефону,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 В январе 1923 года написано письмо к съезду, где он дает оценки личным качествам руководящих деятелей партии, предлагает переместить Сталина с поста генсека. Поэтому письмом Сталину от 5 марта он лишь дополняет политическую и нравственную картину обстоятельств своего отношения к нему. Ленин окончательно пришел к выводу о том, что моральная ущербность Сталина нежелательное, но вынужденно терпимое в обиходе между рядовыми товарищами является абсолютно недопустимой для руководителя. Ленин праведчески усмотрел в нравственных аномалиях сталинского характера опасность для политики всего дела партийного руководства. К сожалению, в долгие последующие годы моральные характеристики по сравнению с классовыми, политическими вообще стали мало что значить. Впрочем, Все это родилось еще при Ленине. На следующий день Ленин диктует свой последний в жизни документ, в котором фигурирует Сталин. Товарищам Мдивани, Махарадзе и другим. Копия товарищам Троцкому и Каменеву. Уважаемые товарищи, всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Арджиникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. «С уважением, Ленин», 6 марта 2023 года. К сожалению, ни записок, ни речи Ленин не приготовил. Через 4 дня новый удар лишит его возможности не только писать, но и диктовать. Однако есть все основания предполагать, и об этом говорят последние три записки, продиктованные Лениным 5 и 6 марта, что действия Сталина в отношении грузинского инцидента еще более убедили его в верности выводов, сделанных им в письме к съезду. Ленину было нелегко убедиться и разочароваться в том, что выбор, сделанный ЦК в начале апреля 1922 года, при большой активности Каменева и, видимо, явной заинтересованности самого Сталина, оказался глубоко ошибочным. Ошиблись тогда все, в том числе и он. Однако есть возможность ошибку поправить. Нельзя допускать, чтобы во главе аппарата ЦК стоял человек глубоко безнравственный, потенциально опасный для дела. Если Сталин способен на грубость, двуличие, проявление озлобленности в отношении самых близких Ленину людей, то каким он может быть с остальными? Может быть, не случайно состояние здоровья Ленина резко ухудшилось именно в эту первую декаду марта. У меня нет оснований категорически утверждать, что грузинский инцидент или конфликт со Сталиным ускорили роковое течение болезни Ленина. Но такое драматическое стечение обстоятельств именно в эти мартовские дни убеждают, что такая возможность велика. Моральное потрясение Ленина в условиях его болезненного состояния ускорило трагический удар. Здесь остается добавить лишь, что идеи, за которые боролся Ленин в области национальных отношений, начали осуществляться. Сталинская идея автономизации была отвергнута. На Первом съезде Советов, открывшемся 30 декабря 1922 года, было провозглашено образование Союза Советских Социалистических Республик. С докладом, в основу которого были положены идеи письма Ленина к вопросу о национальностях или об автономизации, выступил Сталин хотя само ленинское письмо не увидело света почти 34 года. В выступлении Сталина, как и в Декларации об образовании СССР, которую огласил генеральный секретарь ЦК РКПБ, стержневой идеей была мысль о пролетарском интернационализме, приверженности всех национальностей союза, дружбе, классовой солидарности, верности революционным идеалам. На нынешнем этапе повторял он ленинские идеи, но не ссылаясь на вождя. Особая задача нового союза заключается в ликвидации фактического неравенства наций, унаследованного от прошлого. Ленин был болен, но пытался с исключительной настойчивостью отстоять наиболее верное решение национального вопроса в такой огромной стране, являющейся родиной более чем ста национальностей. Едва ли и Сталин хотел другого решения, просто ему не хватило прозорливости и теоретической мудрости в подходе к столь сложному вопросу. Многочисленные зарубежные биографы Сталина в своих работах делают прямое заключение о виновности Сталина в кончине Ленина. Примерно так же считает и Троцкий, утверждая в мемуарах, что только болезнь Ленина помешала ему политически разгромить Сталина. Он пишет, что волей генсека часто выводило больного вождя из себя, в результате чего болезнь стала прогрессировать. У меня нет конкретных данных о намерении Ленина разгромить генсека. Не вызывает сомнения, что будь жив Ленин, его воля была бы безусловно исполнена. Сам факт, что после избрания Сталина на этот пост 3 апреля 1922 года всего через 9 месяцев, А именно 4 января 1923 года Ленин пришел к твердому выводу о необходимости перемещения его с этого поста, говорит о многом. В этом смысле ленинское письмо к съезду, известное вместе с другими последними статьями и письмами как его завещание, имеет важное методологическое значение для понимания политического и нравственного лица Сталина.